Именно ради ее поддержания мы и творим собственное бессмертие. Потеря ценнее приобретения, опыт и все такое. Для меня же любое изгнание – это ад, хотя не факт, что выперли из рая. Я вернулся к исходной точке. Прильнув к телефону, принялся звонить по знакомым. Они же, словно сговорившись, отвечали одинаково. «Пока ничего нет. Прости, старик, я уезжаю в отпуск. И если что, буду иметь в виду». Я злился, пил пиво на последние деньги и тщательно подсчитывал ущерб от каждого бессмысленного дня. Вдохновение снисходит на нищих. Я же был беден и зол. А это не по его части. Ох уж мне эти отвальные... Приедь Гудман один, он бы меня не уговорил. Но он явился с Карпиной. Светкина сила убеждения мне всегда импонировала, а надо было насторожиться. «Мы заказали столики в трактире на Третьяковке. Там будет певица», — сообщила она. «Агнес! Напишешь ей тексты? Не бесплатно. Она готова заплатить вперед». Это было кое-что. «Меня, — говорю, — Петр выгнал». «Где жить, ума не приложу». «Решим», — сказала Карпина. У Агнес есть где-то комната в центре, по-моему, пустая. Как я мог не поехать? Теплая компания была в сборе. И Гельфанд, и Деревьев с Бекетовым, и даже Надин. Карпина по-цыгански спела «К нам приперся, к нам приперся, друг наш Женька, дорогой». И все подняли бокалы. От первой рюмки меня едва не стошнило. «Это тебе привет от шефа», – съязвил Бикетов. «Не обращай внимания на шутки маргиналов», – отреагировал Деревьев. «Ребята, не ссорьтесь, это не ваш бенефис», – строго сказала Карпина, и оба вроде бы заткнулись. Надин развела теорию о дискриминации приезжих. «Если ты москвич, тебя не трогать, даже менты. А если ты лимитка, лимита», – поправил ее Савка. «Та, та, лимита». «А где твоя Агнес? спросил я Карпину. «Должна прийти, не волнуйся, она обещала». «А вдруг не придет? Что ты, что ты?» Гудман упорно молчал. Казалось, он единственный, кто понимает мое сумеречное состояние. Через полчаса пьянка приобрела очертания работы. «Какой там нахер блюр?» – орал Савка. «Не нужно там никакого блюра!» «А заказчик!» – возражал Бикетов. «Что я заказчику скажу?» «А что ты скажешь?» – не унимался Гельфанд. «Вот именно! Что?» Деревьев обольщал Надин. «Ты вдохновение солнца и небес, и строгая, как Гельфанда, ошейник». Надин обращалась к Савке. «Я твой ошейка?» «Рот за шейка!» – отмахивался Савка. Видя, как я дергаюсь, Гудман присел поближе ко мне. «Не переживай ты так. Все уладится, вот увидишь. Тебе же не впервой». «В том-то и дело, говорю. И опыт подсказывает. Херовы мои дела». «Да брось ты!» А что он мог еще сказать? «Компания панически пьянела». Гельфанд перекрикивал Бекетова. «Какая анимация! За такие деньги пусть курят траву и смотрят свои мультики!» Деревьев убеждал Надин. «Я слишком тяжело рождался, чтобы взять и просто сдохнуть!» Гудман каялся Карпиной. «Я честно жил и честно спал, и честно проспал всю свою жизнь!» И вдруг запел «Эх, меж берез и сосен, закопал 0,8!» Я почувствовал, что оказался внутри какого-то страшного мультфильма. Каждый представлял собой отдельный персонаж, тщательно разработанный, но никому не нужный. И на что мы тратим свою жизнь? К чему талант, данный изначально каждому, о любви я уже не говорю? Кто вспомнит наше былое присутствие, пусть ненадолго, но ради мимолетной искренней грусти? Агнес так и не пришла. Я решил, что пора смываться». Сказал, что иду в туалет. В принципе, я и так был пьяный и не жаждал продолжения. Надо было трезветь, чтобы завтра снова сесть к телефону и звонить, звонить. Поэтому я направился к станции Новокузнецкой. Оттуда прямая ветка метро. Уже дойдя до станции, я посмотрел на часы. Было без четверти 12. Ко мне подвалила компания бритоголовой молодежи. «Еврей? Что?» Я не разглядел их лиц. Первый удар заставил меня согнуться пополам, второй обрести дыхание, а третий и четвертый сгруппироваться и лечь на асфальт, прикрыв руками голову. От каждого следующего удара мир вокруг меня становился глуше и безразличнее. Никогда еще, даже в армии во время драки, я не ощущал внутри себя такого покоя и внутренней тишины.